Глава 25. По вступлении в 1850 году в должности настоятельницы Серафима Девеевской общины Екатерины Васильевны Ладыженской, всех сестер состояло 390. Серафимова Сироты снова очутились в неутешном положении, находясь в распоряжении иеромонаха Иоасафа. Казначея Макковеева отказалась от должности с уходом Ирины Прокофьевны, и Екатерина Васильевна уговаривала вступить на ее место Елисавету Алексеевну Ушакову, исполнявшую столько поручений монастырских послушаний, что она приобрела навык и знания по управлению хозяйственной частью. Но Елисавета Алексеевна, стремившаяся лишь к спасению, а не к управлению делами общины, Отнюдь не хотела брать на себя ответственность, тем более, что влияние отца Иоасафа на настоятельницу и всю обитель было ей не по духу. Она пришла в общину ради любви к великому старцу и основателю ее. И каково было ей видеть, что все заветы святого старца попираются и поставленные им сестры преследуются. Словом, Елисавета Алексеевна ни на что не соглашалась принять должность казначеи и иметь дело с отцом Иоасафом. Между другими послушаниями она посылалась еженедельно на почту в город Ордатов, и однажды, узнав, что в этом городе пребывает теперь у госпожи Лихутиной известной святостью жизни слепой монах Антоний, Елисавета Алексеевна благословилась у Екатерины Васильевны зайти к старцу и получить его наставление. Но ранее изложение беседы Антония – С Елисаветой Алексеевной следует ознакомиться с жизнью этого праведного старца. В нашем распоряжении есть краткая биография его, составленная именно госпожой Лихутиной и переданная в Дивеевскую обитель. «Считаю полезным, — пишет госпожа Лихутина, — обнародовать мои воспоминания об одном благочестивом старце, ныне почившем отце Антоний, встречи с которым составляет одно из счастливейших событий в моей жизни. Отец Антоний родился в 1762 году в деревне Вощихи, Владимирской губернии Муромского уезда. С юных лет он чувствовал наклонность к уединению и благочестивым размышлениям, и затем поступил в Саровскую пустынь, где подвязался одновременно с отцом Серафимом, пребывая иногда в его пустынке. Но батюшка Серафим, провидя путь Антония, послал его в Воронеж к Преосвященному Антонию, который и оставил его у себя в послушании. Прозорливый Преосвященный Антоний приказал ему по внушению свыше идти в Киев, но не просто странником а в чугунной шапке Тамбовского Петерима, которая была семнадцати фунтов веса, и внутри обшито бархатными шапочками святителя митрофании и великомученицы Варвары. Преосвященный приказал послушнику Антонию идти всю дорогу, не снимая шапки. Антоний исполнил это послушание с усердием, но когда вернулся, то Преосвященный приказал ему вторично сделать то же путешествие. По совершении этого вторичного подвига у праведного Антония лопнули глаза – но зато он прозрел духовно. Госпожа Летухина познакомилась с отцом Антонием в городе Мурами, где он 23 года жил в доме одного купца около мужского монастыря. К нему стекалось много народа со всех сторон разного сословия, и никто не уходил от него без духовного утешения и доброго совета. Молва о благочестивой жизни отца Антония, о прозорливости его, Дошла, конечно, и до города Ордатова Нижегородской губернии, места жительства госпожи Лихутиной. Все слышанное про него возбудило в ней пламенное желание увидеть этого старца, и, наконец, удалось госпоже Лихутиной добраться до Мурома, куда она поехала однажды со своей четырехлетней дочерью. По приезде в Муром у нее сильно разболелась голова, да кроме того вообще госпожа Лихутина страдала женской болезнью. Эта болезнь мучила меня невыносимо, — пишет она. Безуспешно испробовав все роды лечения, не исключая магнетизма и электричество, я решилась представить все на волю Божию. Едва я успела войти в келью отца Антонии и спросила его благословения, как мне сделалось дурно, я поспешила лечь на скамью, чтобы не упасть. Саша, моя дочь, увидав меня больной, сильно расплакалась. Желая ее утешить, отец Антоний приказал своему послушнику и племяннику Андрею принести ей клюквы с медом. Малютка моя начала кушать и успокоилась. — Сашенька, матушка, возьми, на ложечку ягодок, — сказал старец, обращаясь к моей дочери. — Сколько взяла, — спросил он. — Пять? — Пять, старичок, — сказала девочка. — Дай-ка их сюда, голубушка, — сказал отец Антоний, — и потом, прочитав молитву и перекрестя ложку, добавил «Ну, теперь подай их своей матери. Может быть, милостью Царицы Небесной ей от них полегче станет?» Я съела предложенные мне ягоды и тотчас почувствовала облегчение. И не только головная боль моя прошла, но даже спазмы с этих пор прекратились. С того времени усердие мое к отцу Антонию увеличилось. В свою очередь, Он не оставлял меня своим духовным вниманием и незадолго до своей смерти пожелал приехать умереть ко мне. Я предложила ему выбрать себе комнату в доме моем, но благочестивый старец по своему смирению избрал себе в жилище отдельный флигель, где у нас готовилось кушанье. Теперь госпожа Лихутина имела возможность ближе познакомиться с образом жизни благочестивого старца. По ее словам, отец Антоний большую часть ночи проводил в молитве и постоянно носил вериги. Во время чтения своих дневных правил и земных поклонов он опоясывался колючим поясом из проволоки, вдетый в ремень в виде щетки, шириной в вершок, а на голову надевал терновый венец и с верхнего железную шапку, от которой он ослеп. Конечно, отец Антоний хранил в тайне свои подвиги, И госпожа Лихутина случайно узнала их от послушника. Раз, когда она встала ранее обыкновенного и, торопясь зачем-то видеть старца, пошла к нему, то сотворила молитву, но не дождалась обычного ответа «Аминь» и отворила дверь. Отец Антоний молился Богу, стоя на коленях, а вокруг него на полу были следы крови. «Батюшка, что с тобой?» Воскликнула Лихутина испуганно и бросилась к нему. Вместо объяснения отец Антоний сказал ей, чтобы она больше никогда не входила к нему без благословения и ответа на молитву словом «Аминь». Он запретил говорить ей виденное при его жизни. Из случаев прозорливости отца Антония госпожа Лихутина записала следующее. Одна ордатовская купчиха Тихомирова пришла просить благословения купить себе дом. «Не советую тебе это делать», — ответил отец Антоний, но когда она стала усиленно просить благословить покупку, то он сказал, — «Ворона не живет в хоромах, а на воле летает и попусту крылья обивает. Если ты купишь настасья то дом твой обратится в угли, и ты ничего не получишь, да и прежде этого сойдешь с ума и будешь сидеть на цепи». Зато просишь совета, а его не послушаешь. А когда тебя отпустят с цепи, то тогда жди пожара. Но Тихомирова не послушалась и купила дом, в котором она вскоре сошла с ума и была привязана на цепь. А когда умопомешательство прошло, вскоре сгорел купленный ею дом, и она ничего не получила, кроме углей». Госпожа Карпицкая, отправляясь в Саровскую пустынь, заехала к отцу Антонию просить его благословения. Старец долго беседовал с ней, так как любил ее за усердие к Богу и доброту, и, наконец, перед прощанием сказал ей, «Любовь, ты говей в Сарове, приготовься в путь. Я давно готова, батюшка, к переселению в вечную жизнь, да только мне жаль троих детей оставить», — сказала она, показывая, что беременна третьим ребенком. Отец Антоний на это ответил. «Царица небесная за твою благочестивую жизнь, за терпение, любовь к бедным не оставит их сиротами. После твоей смерти к сорока дням они все трое будут с тобой на лоне Авраамовом, и ты бестрепетно скажешь Господу «Се аз и дети мои». Предсказание отца Антонии исполнилось. Она умерла через месяц после этой беседы, а за нею и все дети. Младший умер через день после рождения и был положен с нею в гроб. Другой – к двадцатому дню, а третий – накануне сорокового дня. Пришла к отцу Антонию горничная госпожи Лихутина. Елена – девушка, и стала просить, чтобы старец помолился, дабы ее отпустили на волю. Отец Антоний сказал ей – Купи, Елена, сорок пар лаптей, подавай каждый день по паре и вели поминать за здоровье твоей барыни. Ты выйдешь на волю, и у тебя будет хороший жених. Пока старец это говорил Елене, вошла госпожа Лихутина и огорчилась словами батюшки, так как эта девушка была нужна и любима. Она даже не скрыла своего неудовольствия. — Вера, — сказал отец Антони госпоже госпожа Лихутина, Господь повелел мне так сказать. Ты не в силах будешь удержать ее у себя. Как она последнюю пару подаст, то и пойдет замуж за жениха нетленного». Действительно, после смерти отца Антония горничная Елена купила сорок пар лаптей и стала их подавать за здоровье своей госпожи. Две пары она куда-то заложила и таким образом поехала в Москву с госпожой Лихутиной которая отправилась определять своих племянниц-сирот в институт. Через месяц они вернулись в Ордатов, и Елена в тот же день отыскала эти две пары лаптей. Одну пару подала в день приезда, а вторую на другое утро. Затем захворала, приобщилась и скончалась, вспоминая предсказания отца Антония. Сестра Серафима Дивеевской общины Мария Васильевна Никашина сообщила следующее воспоминание свое об отце Антонии. «Хотя и была я уже в общине, — говорила она, — но много еще женихов сватали меня. Что же, думаю, не лучше ли в самом деле выйти замуж? С этой мыслью я пошла в город Ордатов, отстоящий в 23 верстах от Дивеева, навестить там странника старца Антония Слепого, который жил на покое у одной барыни, Веры Михайловны Лихутиной. Вошла я к нему в келью и вижу, что никого нет у него, а сам он лежит на печке. Мне стало совестно, я остановилась, да и притаилась у порога. Пусть, думаю, дождусь, пока сам слезет за чем-нибудь. А он прямо начал говорить оттуда. «Что там за свати?» «Какие женихи? Что за женихи? К чему это замуж? Не надо! Не надо! А отец-то какой у вас в Дивееве? Отец-то какой? Ведь Серафим-то к вам в мощах из Сарова в Дивеево почевать придет. Ведь вот какой отец-то у вас! Что за женихи? К чему еще замуж?» Уверившись в святости и прозорливости слепого Антония, я изменила совсем свои намерения – и вернулась в Дивеево. Когда вошла к отцу Антонию Елисавета Алексеевна Ушакова, то он ей сказал, «А ты матери не слушаешься. Она тебе назначает послушание, то есть назначение быть казначей, а ты отпихиваешься. Тебе недолго быть на этом месте. Ты должна быть матерью. Вот тебе мое последнее слово. Если не послушаешься, то, Божиим велением, будешь изгнана из обителей, и нет тебе спасения. Более страшного и угрожающего не мог никто сказать Елисавете Алексеевне, которая, конечно, только ради спасения покинула свет и вступила в неустроенную Серафимову обитель. Пока отец Антоний беседовал с Елисаветой Алексеевной, мимо дома госпожи Лихутиной проехал Николай Александрович Мотовилов с женой, и, увидя их, хозяйка дома крикнула Николаю Александровичу, что отец Антоний живет у нее. Конечно, было приказано экипажу остановиться, и горячо любящий Господа Николай Александрович поспешил спросить благословения у отца Антония. Он вошел к старцу в ту минуту, как выходила Елисавета Алексеевна, и, вероятно, чтобы и другие знали волю Божию относительно Ушаковой, Отец Антоний повторил Мотовиловым все сказанное Елисофете Алексеевне. Затем отец Антоний предсказал Николаю Александровичу многое, касающееся его семейной жизни и предстоящих ему неудач и испытаний. Отец Антоний, как пишет госпожа Лихутина, просил казначею Ордатовского-Покровского женского монастыря чтобы она взяла его жить к себе в монастырь, в новую келью. — Извольте, — ответила она, казначей Устинья Андреевна впоследствии гумене Серафима, — я вам выструю келью на огороде нашем. — Не торопись, — сказал ей старец, — я поживу пока у веры. Когда святые ворота доложат, я тогда перееду к тебе на новоселье, а теперь стучат, а я не люблю стука. Вскоре после этого разговора Пришел к отцу Антонию Протеерей Покровского монастыря отец Симеон, чтобы проститься по случаю отъезда на Выксунский завод, по благочинию его. Отец Антоний, обратясь к госпоже Лихутиной, при этом Протеерее сказал, — Вера, когда я умру, похорони меня в монастыре. Потом он спросил отца Симеона, согласится ли он похоронить его в монастыре. — С удовольствием, — ответил Протеерей если только Вера Михайловна согласится внести 70 рублей серебром в монастырскую церковь. Лихутина, конечно, с радостью обещала все внести, что необходимо, так как Вардатове было запрещено хранить в монастыре и требовалось особое разрешение Святейшего Синода. Слушая этот разговор, отец Антоний молча помотал головой, а когда же отец Семён ушел и, прощаясь с послушником Андреем, последний ему пожелал прожить еще 20 лет, старец сказал, «После моей смерти он проживет 14 недель и 2 дня. В день храмового праздника Знамения Пресвятой Богородицы у него в церкви отнимется язык, и он не докончит обедни, и будет 7 дней без языка. Он теперь много обещает, матушка Вера, а когда же я умру, Первый откажется хоронить меня. Но ты, ангелуша моя, попроси письмом архиерея, он дозволит тебе похоронить меня около церкви монастырской. А ты, матушка, много не трать, у тебя дети». Все эти слова отца Антония сбылись. Преосвященный Иеремия разрешил его похоронить, а отец Симеон был лишен языка в церкви в день праздника знамения Божией Матери во время благословения народа чаши святых тайн и семь дней прожил без языка. Дня за четыре перед смертью и отнятием языка у отца Антония пришла к нему казначея Покровского монастыря и стала просить благословения ехать в Нижний к архиерею, так как Преосвященный Иеремия только что прибыл и вступил в управление епархией. «Поезжай с Господом», — ответил отец Антоний. Он примет тебя как отец. Но помни, матушка, что я к тебе перееду жить без тебя. А к будущей Пасхе к вам привезут в монастырь колокол, который вам ничего не будет стоить. Он дивно будет перевезен через оку. Слова его исполнились, и колокол был привезен на страстной неделе, когда уже тронулся лед. За пять дней до своей смерти отец Антоний пожелал собороваться и сам стоял во время таинства на ногах и подпевал клиросным монахинем. На другой день после соборования он приказал разбудить Лихутину рано и сказал ей, «Теперь еще рано, ангелуша моя. Я боялся, чтобы ты не скушала что-нибудь сегодня. Ты не кушай, ведь ныне пятница, успение Божией Матери». «Я готова была исполнять его приказания за его молитвы, — пишет госпожа Лихутина, — и проговела. Отец Антоний заставил меня читать о кафесты Иисусу, Богородице, Великомученице Варваре, Николаю Чудотворцу, Утолению Печали Божией Матери и Кафизму в Псалтире. Потом велел мне перестать читать и стал говорить. Он давал мне духовные советы, предупреждал во всем меня». И запретил мне танцевать. Мне было 25 лет, и я очень любила танцевать. Верь, сказал он мне, если ты будешь танцевать, то мы с тобой будем судиться в будущем. Я только спросила его, как же мне не учить танцевать детей? Он мне ответил, детей учи, а сама не танцуй. По окончании нашего разговора отец Антоний призвал к себе моих детей, благословил их. Сделал разные предсказания, а старшему сыну Ивану отдал свою железную шапку. Когда дети ушли, и он остался со мной наедине, то сказал, «Послушай, последний день я говорю с тобой. Я просил Царицу Небесную, чтобы у меня за три дня до смерти отнялся язык. Теперь я все болтаю, а тогда стану лежать нем, как рыба. В день успения Божией Матери будет мне решение, и я помру в третий колокол, как ударят ковсеночные в монастыре. И тогда ты вели выставить все рамы, а то тебе душно будет, моя матушка. Народу много найдет глядеть на Антония Грошовника, как будет помирать он. В эту минуту вошла к отцу Антонию моя горничная Лукерия просить благословения идти на исповедь. Старец встал за нее на молитву, тогда я сказала ему. Вот, батюшка, ты за нее молишься, а я говею и намерена приобщиться в день успения Божьей Матери, а ты хочешь умереть в этот день. Кто же станет молиться за меня грешную? Ты любишь меня меньше их. Мне стало грустно, и я заплакала. Отец Антоний взял мою голову, положил к себе на грудь и произнес. Вера, Вера, если бы ты могла знать, как я люблю тебя. Теперь я молюсь бренным телом моим. А тогда пойду молиться за Тебя ко Господу лицом к лицу. Затем, обратясь к образу Спасителя, он продолжал. Господи, если ей назначена вечная мука, Ты пошли меня, Царь Небесный, вместо нее. Потом стал молиться за весь дом мой. По окончании молитвы он сказал мне. Когда тебе будет скучно, матушка, То ты уйди в уголок и тяни голосок ко Господу. Пой молитву. «Молитву пролью ко Господу и тому возвещу печаль мою» и так далее. Отец Антоний открыл мне, что он тайный схимонах. Ему дано имя Арсений, был пострижен курским преосвященным и отдал мне в руки мантию и схиму. Только он передал мне все это, и я успел войти в свой дом, как прибежала за мной девушка Авдотья, которая прислуживала ему, по личному его выбору из всех людей моих, и сообщила, что батюшке дурно он упал на постель и не может выговорить слова. Я же знала вперед, что будет, так как отец Антоний сам мне сказал. Вхожу к нему и вижу его лежащего безмолвно. Подхожу к нему и говорю, «Батюшка, вставай, помолимся». Он сейчас же встал, но был бледен, Я его спросила, не послать ли за священником, чтобы его причастить. Он мне ответил на ухо, «Хорошо, скорей». Так как его духовника не было в городе, так как он уехал по благочинию, то послала за своим духовником, Иваном Осиповичем Смирновым, который у отца Антония никогда не был, потому что ему не верил. Теперь же, придя по обязанности исповедника, Он думал, что ему придется получать вместо ответа в знаки, и начал читать молитву пред исповедью. Когда же окончил, мы вышли в сене. И что же? Батюшка ему все сказал про его собственную жизнь, болезнь, и что жена его и дети умрут, а дочери будут в монастыре. Он вышел к нам со слезами и после передал весь разговор свой с отцом Антонием. Предсказания исполнились. Ибо жена умерла, дочери поступили в Ардатовский покровский монастырь, а сам он болел восемь месяцев ногами. Таким образом отец Антоний приобщился, и на другой день сам пожелал вторично приобщиться обеденными дарами, после чего не вкушал уже пищи и не пил даже воды. Четыре дня он прожил в полной памяти, но без языка. Когда он стал отходить, Госпожа Лихутина пошла в церковь, так как в соборе служили вечерню. Она подошла к протеерею отцу Симеону и спросила, как одеть отца Антония, так как он тайный схимонах. Отец Семён сказал, что если она его оденет в схиму, то он не станет его хоронить. И что только в утешении он говорил старцу, что похоронит его в монастыре, но это невозможно. Лихутина объяснила, что отец Антоний вперед знал все и не поверил его словам. Госпожа Лихутина пишет в записке. «Я воротилась со скорбью на душе моей. Подхожу к умирающему моему старцу и говорю ему, что все данные мне им на руки я зашью в подушечку и положу ему в гроб под голову. Он все слушал молча. Я стала читать Акафист Иисусу, Богородице, молитву Нифанту Цареградскому, и когда ударили в третий раз в колокол в монастыре, он тихо и незаметно перешел в вечную жизнь. Он скончался на 83-м году от рождения в 1851 году, 15 августа, в день успения Божией Матери. Я его одела во все монашеское и положила схему в подушку под голову. С разрешения епископа Иеремии Он был погребен по собственному желанию близ церкви, напротив окон, предела великомученицы Варвары, в Покровском монастыре. На могиле лежит чугунная плита с надписью «Его лет и дня кончины», пожертвованная майором Бренделем. Вернемся теперь к тому времени, когда Елисавета Алексеевна Ушакова, пораженная словами отца Антония, прибыла с почтой в Дивеевскую обитель. Настоятельница Екатерина Васильевна Лодыжинская спросила ее, была ли она у старца и что он ей сказал. Нечего было делать. Елисавета Алексеевна передала строгие слова отца Антония и обрадованная начальница воскликнула. Вот видите, я права была. Затем к Елисавете Алексеевне пришла блаженная Пелагея Ивановна и сказала, а ты знаешь ли, за что тебя сковали? Вот, — отвечала она, — я глупа, ничего не знаю. — А стоять так стоять, — продолжала блаженная. — Что бы ни было, стоять. Таким образом, состоялось назначение Елисаветы Алексеевны Ушаковой казначей Дивеевской общины. Трудно было ей работать, приносить истинную пользу и служить одновременно Господу при слабости характера Ладыженской и самовольном вмешательстве во все, отца Иоасафа. Вскоре настоятельница поехала в Нижний Новгород представиться новому владыке Иеремии, и она взяла с собой Иллисовету Алексеевну. Отец Иоасаф, как живописец, бывая часто в Петербурге, возымел намерение обучить некоторых преданных ему сестер искусству живописи и с помощью своих покровителей получил дозволение от почетной председательницы Академии художеств великой княгини Марии Николаевны, учить их в академии. Тотчас было собрано целое отделение монашествующих девиц, и под начальством самой преданной отцу Иоасафу крестьянки Лукерии Васильевны Занятовой, назначенной одновременно сборщицей, их отправили в Петербург. Теперь отец Иоасаф имел как бы свой монастырек в Петербурге и мог развивать задуманный им план преобразования обители в Иоаннову пустынь. Петербургское отделение считало себя ядром обители. Что отец Иоасаф успевал в своих стремлениях, можно судить по тому, что он удостоился даже приема при высочайшем дворе. В кратком жизнеописании его, составленном священником Братановским, Ярославль, 1885 год, Схиегумен Серафим, бывший настоятель Павла Абнорского монастыря, Отец Иоасав, на странице 10 говорится: За достоверное передавали, что он, бывая в Петербурге по делам, один раз имел честь представиться в Бозе, почившей государыне императрицы по ее желанию. Благословив государыню, отец Иоасав сказал. «Да благословит тебя Господь от Сиона, благочестивейшая мать земли русской». А когда были подведены под благословение дети, сказал, «Да будут благословенны Господом августейшие дети твои». Выходя от государыни, батюшка встречен был фрейлинами императрицы и, благословляя их, сказал, «Вот вы удостоены великой чести служить царице земной». Храните себя, чтобы удостоиться служить и царице небесной. Пожертвования присылались отцу Иоасафу в соответственном количестве, но заложенный собор был заброшен и забыт. На частицу пожертвованных денег он приобрел для обители от калежского асессора Семеона Симеоновича Зевакина 304 десятины 1460 квадратных сажен земли, Затем было куплено от мещанок города Ордатова, Дарий и Евдокии Гавриловых усадебно-огородной земли 1248 квадратных сажен. Николай Александрович Мотовилов еще пожертвовал 433 десятины 658 квадратных сажен земли. Из билетов, пожертвованных на вечные времена для поминовения, образовалась небольшая сумма в 643 рубля – двадцать шесть копеек. Кроме того, обители досталось по завещанию отставного капитана Баранова в Нижнем Новгороде два деревянных негодных дома, которые послужили впоследствии образованием подворья. Двоюродная сестра, настоятельница общины, поступившая в число сестер, пензенская дворянка, вдова Дарья Михайловна Каменская, построила церковь преображения Господня на кладбище. Так было и предсказано отцом Серафимом. По благословению Преосвященного Иеремии, пустынка отца Серафима была обращена в алтарь церкви, и кругом нее устроены витрины для помещения и хранения всех вещей батюшки Серафима. Кроме того, за восемь лет начальствования Ладыжинской устроена одноэтажная каменная трапеза с деревянной крышей, и из добываемого в селе девееве известкового белого камня выведено 364 сожжения ограды. Несмотря на сборы, делаемые в Петербурге, дела обители так расстроились при управлении Екатерины Васильевны Ладыжинской, что образовались значительные долги. Как известно, отец Серафим запретил сестрам хлопотать об учреждении монастыря, требуя, чтобы они жили, по примеру, основательницы, матери Александры, тихо, молча, в трудах. А со временем без их ходатайства будет обитель возведена в монастырь. Но отец Суасаф не исполнил и этого завета великого старца. Сперва он потребовал, чтобы Ладыжинская возбудила ходатайство об учреждении монастыря, что она и исполнила но по прибытии ее в Нижней, к владыке, Преосвященный Иеремия сказал ей, что он трижды молился, но рано, погоди. Во время коронования их величеств в 1856 году отец Иоасав приказал своим петербургским художницам подать прошение помимо настоятельницы Ладыжинской об утверждении монастыря. Фрейлина Тютчева взялась помочь этому делу. И действительно, вскоре при освященной получил из синода указ, что по желанию государственной императрицы девеевская община должна быть возведена в монастырь. Удивленный, несколько рассерженный за хлопота сестер общины, помимо него, владыка потребовал к себе настоятельницу Ладыженскую. Пока Екатерина Васильевна, измученная неприятностями и непосильными волнениями, собиралась ехать в Нижний, Преосвященный Иеремия получил вторичный указ из Синода с выговором, что он мешает распоряжениями относительно Дивеевской общины. Тогда праведный владыка решился сам ответить, не дожидаясь Ладыженской, и написал в Священный Синод, что Дивеевская община далеко еще не созрела, чтобы быть монастырем. Наконец явилась к нему Екатерина Васильевна Ладыжинская, ничего не знавшая о происходившем в Петербурге. Ладыжинская, чтобы окончательно выяснить, был ли Иоасав близок к отцу Серафиму и не состоял ли его учеником, решилась обратиться к игумену Саровской пустыни Исаи с тайной просьбой сказать это по совести и чести, дабы снять с нее недоумение или грех если действительно Иоасаф получил приказание отца Серафима управлять Дивеевым. Отец игумен Исайя засвидетельствовал самым серьезным и положительным образом, что великий старец, отец Серафим, никогда не имел учеников и приказал Иоасафу отнюдь не вмешиваться в дела Дивеева. Тогда Ладыжинская окончательно решила требовать удаления отца Иоасафа и прибыла с этой целью к Преосвященному Иеремии. Преосвященный просил ее объяснить, что значит запрос, сделанный ему из Петербурга. Ни в чем не повинная настоятельница сказала только, что она предполагает в данном случае самоизвольные распоряжения отца и у Асафа и художниц, проживающих в Петербурге. Потом она стала жаловаться владыке на свою жизнь и покаялась что прежде действительно была предана отцу Иоасафу, выдававшему себя за ученика отца Серафима, и слепо верила ему, вследствие чего он самовольно распоряжался делами обители, но теперь решительно отказывается от этого непрошенного попечителя обители и не согласна допускать его в общину. Постоянные неприятности, благодаря действиям и выдумкам Лукерии Занятовой и ее послушниц, довели Екатерину Васильевну Ладыжинскую до нервного расстройства. Преосвященный Иеремия посоветовал немедленно вернуть лукерию занятого и художницы с Петербурга, что и было исполнено. В официальном описании монастыря, хранящемся в Нижегородской консистории, говорится о Екатерине Васильевне Ладыжинской следующее. В 1856 году Наконец, вполне поняв всю настоящую суть и вред от отца Иоасафа, сама же Екатерина Васильевна не только отказалась от его самоуправства, но даже ходатайствовала у своего Нижегородского епархиального начальства о совершенном воспрещении присутствия и вмешательства его в дела ей веренной Серафима Дивеевской общины, что и было исполнено, хотя это благая, но уже слишком поздняя мера – Не могла привести к желаемому искомому результату, миру и спокойствию, потому что многие годы самопроизвольного иосафовского управления, приводя все новых и новых, лично лишь им, одним принимаемых лиц в Серафима Дивеевскую общину, породили в ней еще как бы совсем отдельное общество близких ему приверженец его. Ему во всем последовавших и проникнутых духом его собственного учения, которые, невзирая на его отсутствие, составляли как бы душу его в Серафима-Дивеевской общине. С удаление же их отца-руководителя лишь более и более, где только было возможно, постоянно возмущали собравшееся уже многочисленное общество. Возвращением художниц из Петербурга в общину был нанесен сильный удар всем замыслам и стремлениям отца Иоасафа и его сестер. Во-первых, почувствовали, что есть власть, которой они должны подчиняться, тогда как до сих пор всем руководились самостоятельно. А во-вторых, личные хлопоты в Петербурге приносили плоды, а переписка их высокопоставленными лицами при малограмотности – была всегда затруднительна и менее полезна. До крайности рассерженной, раздраженной этими распоряжениями Преосвященного Иеремии, отец Иоасав повел интригу против владыки, которого обвинили чуть ли не в сопротивлении желанию государыни-императрицы. Узнав, что его назначают на Алиудские острова, Преосвященный Иеремия подал тотчас прошение об увольнении его на покой и переехал в Печерский монастырь. Только успел бы в Нижнем Новгороде вновь назначенный Преосвященный Антоний, как получил письмо от фрейлины великой княгини Марии Николаевны, графини Толстой, в котором спрашивалось, не угодно ли Дивеевской общине послать вновь художниц в Петербургскую академию, и дабы выбор сестер был предоставлен отцу Иоасафу так как ему знакомо искусство живописи, и он имеет вкус. Преосвященный Антоний послал отца Иоасафа в Дивеево. Приезд его был неожиданный, после объявленного настоятельницы нежелания допускать его в дела обители и произвел немалый переполох. Екатерина Васильевна Лодыжинская приняла его сухо в своей келии и сказала, что даст лично ответ Преосвященному а ему не разрешает производить выбор сестер. Несмотря на это, отец Иоасаф составил свой список сестер и представил его владыке. Когда Ладыжинская прибыла к Преосвященному Антонию, то был позван и отец Иоасаф. На очной ставке настоятельница Дивеевской обители опять отказалась от попечительства и руководства отца Иоасафа, но живописицы под начальством Лукерии Занятовой собрались и отправились в Петербург без дозволения Ладыжинской. Дела обители, таким образом, пришли в полный упадок. В это время Михаил Васильевич Мантуров пал совершенно духом и как бы внутренне упрекал батюшку отца Серафима, что он допускает это дерзкое и пагубное самоволие отца Иоасафа. Как говорится в жизнеописании Мантурова, Он за несколько дней до смерти своей видел знаменательный сон. Ему представилось, что он с женой идет Саровским лесом и показывает ей то место, где часто с ним беседовал святой старец. Вдруг его глазам открылась прекрасная зеленеющая поляна, на которой было много крестьян, собиравших мох. Один из сборщиков говорит ему, вы ведь Серафима ищете? Помня во сне, что батюшка уже умер, Михаил Васильевич в удивлении спросил, «Да где же он?» «Да разве вы не видите его?» переспросил крестьянин. «Вон, смотрите туда! Видите? Дымок белеется и выходит из его пещеры. Это он ее топит!» Пораженный этими словами, Мантуров разглядел белый дымок, направился к нему и действительно нашел пещеру. Вошли они и видит батюшку Серафима, который сперва скрылся от них, но немного погодя вышел, неся в руках два только что испеченных горячих белых хлеба. Подавая один Михаилу Васильевичу, батюшка сказал, — Вот этот хлебец тебе, кушай сколько угодно, а остальное раздай тем, кто нас знает. — А этот хлеб тебе, матушка, — сказал отец Серафима Анне Михайловне, отдавая ей другой хлеб. Кушай, сколько тебе нужно, что же останется, раздай. Затем скрылся отец Серафим, но вскоре опять вышел, неся в руках большую просфору величиной старелку. Подойдя к Михаилу Васильевичу, он говорит. — Вот радость моя, где мы найдем такого человека, который бы был совершенно боголюбив? А? Где мы его найдем, человека-то такого? Это надобно отдать ему. И, помолчав немного, добавил грустно. — Нет, радость моя, оставим. Не найдем уже мы ныне такого человека. Это был как бы ответ Мантурову на внутренний его ропот, что святой старец не хочет найти человека, полезного для Дивеева, и изгнать Иоасафа. Поняв этот ответ, Михаил Васильевич не вытерпел и от всего сердца выразил батюшке, как возмущена его душа поступками Иоасафа. Молча, выслушав его, отец Серафим сказал, — Так, батюшка, теперь благовестят, ступай к обедне и жди меня. Я приду за тобой скоро, ты меня там найдешь и возле меня станешь, мы помолимся с тобой а ты, матушка, произнес старец, обратившись к Анне Михайловне, походи еще одна здесь. Этими словами отец Серафим предсказал вдовство Анне Михайловне. Михаил Васильевич вышел из пещеры, удивленный и недоумевая, где церковь, ибо он хорошо знал, что поблизости нет никакой церкви. Но действительно до его слуха долетел благовест. И он вскоре увидел в нескольких шагах прекрасную церковь, наподобие Троицы Сергиевой Лавры. Оставив жену, он вошел в церковь и видит, что какой-то юноша приготовляется к службе. Идет далее, и на правом клиросе стоит батюшка Серафим. Михаил Васильевич становится возле, по его приказанию, и они оба начинают молиться. По окончании службы при разделе антидора Старец вдруг вынул из-за пазухи бумагу, прочел ее, взглянул на Мантурова и молча спрятал ее. Потом он вторично вынул бумагу, прочел ее и, приспокойно, посмотрев на Михаила Васильевича, опять молча же спрятал. Наконец, достав ее уже в третий раз и прочитав, сказал Мантурову, «Потерпим еще, батюшка, потерпим немного». Тут проснулся Михаил Васильевич Мантуров, хорошо понимая ответ отца Серафима. Через несколько дней Михаил Васильевич накануне праздника Казанской иконы Божией Матери заказал обедню в построенной им Рождественской церкви, за которую и приобщился святых тайн. По окончании службы он начал церковнице Ксении Васильевне и сестре Дарье Михайловне Каменской объяснять, что батюшка-отец Серафим приказывал ему не отделывать церковь, а ставить так, ибо со временем она должна быть вся расписана. Показывал, где и как следует расписать ее по приказанию батюшки. Потом, заметив, что печка попортилась, он приказал церковнице озаботиться исправить ее. Все это произвело какое-то особенное впечатление на сестер, и они, удивленные, простились с ним. Возвратясь домой вместе со служившим священником, отцом Петром Софийским, женатым на дочери отца Василия Садовского и крестнице Мантурова, Михаил Васильевич напился с ним чаю и, поспешая с обедом, торопил жену свою, говоря «Не успеешь, поскорее, после жалеть будешь, да будет поздно». Михаил Васильевич вышел с отцом Петром в сад, чтобы набрать лучших ягод и послать их Екатерине Васильевне Ладыжинской. Пройдя немного, он вдруг почувствовал необыкновенную усталость, сел на скамеечку и предал душу Богу. Предполагая, что с ним дурно, отец Петр прибежал к Анне Михайловне и сейчас же послали в монастырь, откуда спешно явились Ладыжинская и Казначея Ушакова. Послали за доктором, а Михаила Васильевича уложили на кровать. Через час явился врач и объявил, Михаил Васильевич уже с час как скончался. Он умер 60 лет 7 июля 1858 года накануне праздника иконы Казанской Божьей Матери и похоронен 9 числа с левой стороны Рождественской Церкви под самым окном. «Молись, батюшка», — говорил ему отец Серафим, «чтобы тебе лечь с левой стороны Рождественской Церкви, Здесь земля святая, тут стопочки царицы небесной прошли. Михаил Васильевич Мантуров имел чрезвычайно открытую, приятную наружность, с круглым лицом, без бороды и усов. Он отличался веселостью, простотой сердца и необычайной добротой ко всем. Тихо и мирно прожил он, единственный, преданнейший и достойный ученик батюшки Серафима, большую часть жизни своей в девееве хотя и мирянином, но сознательно принесшим жизнь в жертву Богу ради правды и истины. По письму сына известного писателя Леонида Александровича Михайловского-Данилевского к девеевской сестре Дарье Михайловне Каменской можно судить, какое впечатление Михаил Васильевич производил на постороннего светского человека. 25 ноября 1858 года он пишет из села Чемодановки. Михаил Васильевич скончался. Два или три раза видел я Михаила Васильевича Мантурова, но беседа с ним была мне очень впечатлительна. Кончина его безмятежная, мирная, уже доказывает жизнь его добродетельную. Нельзя ли собрать какие-нибудь, хотя краткие, но верные сведения о его жизни? ведь жизнь его протекала близ Сарова и Дивеева. Хорошо бы собрать некоторые подробности о его жизни, о подвиге бедности Бога ради, об излечении его отцом Серафимом и, наконец, о его блаженной кончине, как венец ему и награда земная. Я полагаю, что если бы вы или кто-либо из ваших сестер потрудились бы пораспросить и поузнать у жены покойного и узнавших его, то я напечатал бы сие сведения в одном из журналов. Право, сие было бы, во-первых, полезно для ближних, ибо, может, кто из читателей, прочтя о простоте жизни покойного, и опомнился бы. Во-вторых, главное было бы многопорочному и греховному миру как бы напоминанием, что есть люди, пренебрегшие благами мира, и что все-таки свет их не забыл. В-третьих, и к Михаилу Васильевичу это было бы от вас и меня знаком, что мы уважали покойного, и за гробом, когда обыкновенная земная любовь отпадает, вспомнили о нем. Во всяком случае, прошу вас, милостивое государыня, простите, если наскучил вам моим письмом, но написал я вам то, что Господь мне на душу положил. И кажется мне, что напечатать хотя бы кратко о покойном Михаиле Васильевиче Мантурове будет полезна для ближнего, а польза ближних есть любовь к ним, а любовь ближнего есть Бога любить. Чему вы, высокую жизнью вашей, подаете пример нам. В 1885 году положена была на могилу Михаила Васильевича простая деревянная доска с крестом из черного дуба, перед которой на стене церкви Прибитая икона его ангела, архистратига Михаила. В 1858 году отец Иоасаф, не имея права сам приехать в Дивеевскую обитель для переговоров со своими ученицами, присылал офицера Назимова, который с купчихой Таракановой усиливался войти в церковь, но не был допущен. Он проклинал общину и начальницу за устранение Иоасафа. На другой день офицер перелез через ограду, вошел насильно в церковь, заставлял сестер прикладываться к принесенному им образу и возобновил свои ругательства. Взыскание, предъявленное Екатериной Васильевной Ладыжинской на отца Юасафа, осталось тоже без последствий. Она взыскивала с него деньги за проданные книги, напечатанные в пользу общины, и билет в три рублей серебром – пожертвованный господином Поповым на ограду. Отец Иоасаф книги и деньги за них объявил своей собственностью, а о билете сказал, что Попов, умерший, переменил намерение, и билет отдал его приказчику. В 1859 году выбившаяся из сил в борьбе с отцом Иоасафом и запутанными делами девеевской общины начальница ее, Екатерина Васильевна Лодыжинская, Чрезвычайно слабохарактерная, ничего не понимавшая в ведении хозяйства и нервно больная, решилась совсем покинуть Дивеева, но прежде для вида отпроситься в Москву для поклонения мощам преподобного Сергия и к себе в город Пензу. От казначей Ушаковой не могло скрыться, что Екатерина Васильевна собирается совсем со своим имуществом и обители, и она в ужасе и страхе просила объяснить намерения начальницы, заявляя при этом, что она отказывается от должности и исполнения обязанностей начальницы по случаю ее отъезда. Сперва Ладыженская успокаивала Елисавету Алексеевну, говоря, что она еще, вероятно, вернется, но потом сама была не в силах скрывать истину и призналась в решении совсем покинуть обитель. Испуганная своим положением Елисавета Алексеевна заболела. Тринадцать дней она лежала без памяти, получив управление общину, в которой ничего не было и даже нечем было замесить хлебы. Духовная и нравственная сторона пошатнулась от раздвоения сестер на два лагеря, и на обители считалось тринадцать тысяч долга. Твердая в своем решении удалиться, Екатерина Васильевна Лодыжинская уехала и из города пензы подала прошение об увольнении на покой. Когда Елисавета Алексеевна несколько оправилась, то поехала в Нижний Новгород к Преосвященному Антонию отказываться от настоятельства. Владыка, видя положение дел общины, мог только посоветовать одно – потерпеть. Таким образом, Елисавета Алексеевна, невольно поставленная проведением во главе Дивеевской обители, вернулась домой совершенно разбитая, больная, с ней делались беспрестанно дурноты и обмороки. С 1842 года в Дивееве проживала, кроме Христа ради юродивой Пелагеи Ивановны Серебренниковой, еще блаженная Наталья Дмитриевна. Они имеются весьма скудные сведения, так как она из смирения никогда ничего не рассказывала о себе – но, по собранным показаниям от современниц ее в обители, была родом из Оренбургской губернии, принадлежала к крестьянам казенного ведомства и проживала по увольнительной бумаге от своего общества на бессрочное время. В 1848 году весной она пришла в Дивеевскую обитель на богомоле со странниками и осталась в ней по благословению начальницы Ирины Кочеуловой из согласия казначеи Юлии Маковеевой и благочинной Татьяны Бучумовой. Ее поместили в келье Просковии Павловны Ерофеевой. Некоторые странности ее, которые присущи всем блаженным, вначале выводили из терпения сестеры, начальствующих в обители, так что в конце лета того же 1848 года казначея Юлия Маковеева хотела ее выслать за то, что она становилась в церкви около клироса с непокрытой головой и гремасничала. Несмотря на замечания, она не слушалась, но когда был назначен день ее высылки, то в эту ночь благочинная Татьяна Бучумова видела сон, будто бы блаженная Пелагея Ивановна Серебренникова пришла к ней в келью и показала ей бумагу, на которой было написано крупными буквами, «Не трогайте Наталью! Ей назначено здесь жить!» С тех пор ее действительно не трогали, и она продолжала жить в Дивеевской обители. С начала своего вступления она, по показаниям Елисофеты Алексеевны Ушаковой, впоследствии Игумении Марии, знала всегда только одну церковь, которая находилась ежедневно у всякой службы. Никогда не ходила по келиям кроме своей, и имела сестру для присмотра за ней. Послушание ее было читать по ночам псалтирь и потом в полночь ударять в колокол на полуночницу. Как писала Елисавета Алексеевна, по своему блаженному пути Наталья имеет свои странности, ходит боком, не позволяет обходить кругом себя и тому подобное, но все эти ее странности никому не вредят. В свободное от молитвы время Она занимается чтением духовных книг, но более всего она любит читать Евангелие. Преосвященная Иеремия, посещая нашу обитель, каждый раз приказывал ей одеться в черное платье, чтобы быть в числе сестер обители, но она не переменяла своего пути и говорила, «Я от рождения дурочка и недостойна носить, что монашки носят». Сестрами она уважаема, но всеми ли это неизвестно потому что она находится всегда в церкви и некоторым иногда делает замечания. Странники же ее уважают по ее назидательным наставлениям. При составлении этой летописи Серафима Дивеевского монастыря желательно было иметь более подробные сведения о Наталье Дмитриевой, и поэтому мы обращались к ней с просьбой написать о себе но она положительно нашла невозможным что-либо передать, что могло послужить к ее земному прославлению. Нам остается к вышесказанному прибавить свои личные наблюдения. Как говорят, она приняла тайный постриг в Киеве, где получила весьма тяжелое послушание от старца, который исполняет свято поныне. Можно догадываться, что обед, данный ею, чрезвычайно строг. Судя по образу ее жизни – Странностям и подвигам это послушание состоит, во-первых, из обещания иметь в жизни только три порога, как выражаются ее послушницы – в церковь, в келью и трапезу. Ныне она по старости лет и истощению сил не в состоянии ходить в церковь ежедневно, но если решится пойти, то живет в ней почти безвыходно, во всяком случае не возвращаясь в келью по неделям и даже месяцам. В келии своей она живет не всегда, а периодами. Большей частью сидит в сенках, под крышей, но на открытом воздухе, зимою, летом, осенью и во всякую погоду и непогоду. Здесь она постоянно молится, исполняет монастырские правила, беседует с приходящим народом и по ночам читает и пишет. Пища чрезвычайно скудная и в постные дни совершенно ничего не вкушает. Ежедневно она получает после поздней обеднии частицу антидорости плотой, что и составляет ее отраду и пищу. Если же она ест кашицу или молоко с лепешкой, то раз в день до вечерни. Но бывает так, что народ не дает ей пообедать до вечерни, и тогда она уже не вкушает вовсе в тот день. Когда утомление ее доходит до крайности, потому что здесь, под навесом, она терпит стужу, сырость, морозы, то Наташа уходит в свою келью, где уже затворяется, и не принимает никого. В то время, когда она в келье, никто не имеет права входить, а без нее допускаются послушницы. По рассказам, ее келья никогда не убирается, не метется, и стены закрыты образами и лампадами, а на полу помещаются два корыта, одно с водой, а другое с корками и остатками хлеба, в которых... Предлагается пища для крыс, дабы они были всегда сыты и ей не мешали заниматься или молиться. Для самоумерщвления плоти ее послушание, видимо, обязывает не снимать белья и платья до тех пор, пока оно не истлеет на ней и не спадет само. Также она никогда не умывается, не расчесывает волосы. Для того ли, чтобы освежать свое тело или с целью причинить физическую боль, Наташа иногда в ватном своем халате выходит под проливной дождь и стоит так, пока не вымокнет до костей. Потом это платье преет на ней и впивается в тело. Говорят, она сменяет белье раз в год на покров Пресвятой Богородицы. Затем она никогда не ложится и, если дремлет, то сидя. Должно быть, это самоистязание входит в послушание, полученное ею от старца в Киеве. Часто видит, как она борется со сном и, взирая на святые иконы, старается силой Божией побороть в себе дремоту. Весьма редко она смотрит на человека, приходящего к ней, и только на духовных лиц засматривает иногда из-под лобья. Обыкновенно она сидит согнутая в талии и облокотившись локтями о колени, чтобы не смотреть на людей, и они не могли видеть ее лица». Также редко она допускает подходить к себе приходящих к ней за советом и благословением. Большей частью народ останавливается за пять-шесть сажен, и слова Наташи, говорящие довольно тихо, передает публике послушница, стоящая на середине расстояния от народа до нее. Она никогда не берет ничего в руки, кроме священных предметов, бумаги и карандаша. Ее кормят послушницы и все делают за нее, перелистывают страницы книг, собирают деньги, оставляемые народом, и прочее. В послушание ее входит также тяжелая обязанность двигаться всегда боком и непременно по той же дороге или половице пола и туда, и назад. Странности эти, непривычные для свободных людей, кажутся неразумными, скучными, пожалуй, бессмысленными но поэтому-то они и даны мудрым старцам, чтобы побороть в человеке разум и волю и при помощи подобных тяжелых послушаний, даже невыносимых для большинства, заставить отречься от мира, находящегося не в окружающей человека обстановке, а внутри него, в сердце. Немногие бывают в состоянии понять по своему духовному развитию истину тяжелых подвигов, которые налагают на себя добровольно праведники, и светские люди ужасаются нечистоплотности подвижников, воображая, что это доставляет, вероятно, удовольствие им. Но то, что редко кто в состоянии выдержать страдания нечистоплотности, и все ужасаются такого положения и составляет подвиг, доказывающий, что праведник поборол духом своим плотские мудрования и торжествует победу сладчайшим чувством любви ко Христу. К затруднительным и скучным особенностям приема посетителей у Наташи относит ее принуждение подходить к ней не сразу, а постепенно, делая несколько шагов вперед и назад и читая все время Богородицу. Некоторых она утомляет подобными хождениями по 5 и 10 минут, пока начнет свою беседу. Однако причину такого хождения нетрудно разгадать. Заставляя молиться входящего и молясь в свою очередь, она и спрашивает у Господа внушение, что ей говорить на пользу души каждого. И пока, так сказать, внутренний голос не ответит ей, она продолжает молиться и приказывает ходить и молиться требующему ответа и помощи. Наташа обладает даром совета. Речь ее прямая, ясная, не иносказательная. Премудрость и начитанность ее велика, и не лишена она прозорливости. В молодых годах Наташа несколько юродствовала, но под старость перестала. Она скончалась в 1899 году.